Глава 12 прийти к согласию. 5 правил разрешения конфликта. Приносят ли ссоры счастье? Согласно всеобщему заблуждению, счастливые пары не ссорятся. Якобы у родственных душ на все общее мнение и спорить им не о чем, а ссоры — это начало конца и доказательство несовместимости. Теория привязанности это опровергла. Ссорятся все пары даже если оба относятся к надёжному типу. Удовлетворённость отношениями зависит не от количества конфликтов, а от сути и формы разногласий. Исследователи привязанности установили, что ссоры сближают и укрепляют узы любви. Есть два типа конфликтов — практически и на тему близости. Из восьмой главы вы узнали, что происходит в парах с противоположными потребностями в близости — и как трудно им прийти к взаимопониманию. Конфликт потребностей сказывается на всех аспектах жизни и чаще всего заканчивается односторонним компромиссом. Практические же конфликты не имеют отношения к близости. Практические конфликты. Как следует из названия, конфликты возникают по практическим повседневным вопросам, что посмотреть, на какую температуру установить кондиционер, заказать ужин из китайского ресторана или из индийского. Такие разногласия благотворны, поскольку учат уживаться и искать подходящее обоим решение. Заключение в одиночной камере – самое жестокое наказание для человека. Мы – социальный вид, и нам хорошо среди себе подобных. Иногда ради компромисса приходится выйти из зоны комфорта, но это способствует молодости и активности мозга вплоть до обновления его клеток. На словах всё просто. Надо учитывать потребности и предпочтения другого, даже если они не совпадают с нашими. Людям с надёжным типом привязанности этот навык дан от рождения. Они умеют сбавить накал страстей и свернуть разгорающийся скандал. Если в ходе размолвки человек искренне спрашивает, что вы хотите, и с готовностью принимает этого внимания, значит, он относится к надёжному типу. Но что делать остальным? обделённым этой способностью. Если присмотреться, за естественным поведением просматривается закономерность. Никакой магии, только конкретные методы. Мы нашли пять действий по устранению и разрешению конфликтов и утверждаем, что этому можно научиться. Уже подтверждено, что тип привязанности поддаётся изменениям. А улучшить отношения никогда не поздно. Надёжные принципы разрешения конфликтов Вот пять принципов, которые люди с надёжным типом привязанности используют во время конфликта в паре. Пять принципов разрешения конфликтов. Первый. Показать заинтересованность в благополучии любимого человека. Второй. Не отклоняться от темы. Третий. Не обобщать. Четвёртый. Четвёртый полноценно участвовать в решении проблемы. Пятый — конструктивно выражать чувства и потребности. Первый — показать заинтересованность в благополучии любимого человека. Коттедж в Бергшире. Фрэнк предпочитает отдыхать на природе и очень любит летний домик в Бергшире, унаследованный от родителей. А Сэнди терпеть его не может. Ей не нравится паковать вещи, торчать в пробках, а потом снова всё распаковывать. Для неё в поездке больше проблем, чем удовольствия. Несколько раз они в пух и прах разругались, но потом поняли, что каждый тянет одеяло на себя, не учитывая потребности другого. Тогда они придумали компромиссный вариант. Когда Сэнди видит, что Фрэнк устал от города, то берёт себя в руки, и они едут в глушь. А если Фрэнк замечает, что Сэнди не вынесет поездки, они остаются в городе, но совершают вылазки на природу. Вариант не идеальный, и бывает, что один недоволен и жалуется, но они идут навстречу друг другу. Фрэнк и Сэнди знают, без чего отношения невозможны. Надо заботиться о своей половинке так же, как о себе. Пренебрежение потребностями любимого человека скажется на ваших эмоциях, удовлетворенности, даже на физическом здоровье. Решение конфликта — это не либо по-твоему, либо по-моему. Согласно теории привязанности, вы счастливы настолько, насколько счастлив спутник жизни, потому что вы неразрывно связаны. Фрэнк и Сэнди идут на взаимные уступки, и таким образом каждый получает свою долю заботы. С точки зрения привязанности это очень важно. Второй. Не отклоняться от темы. Беспорядок у Джорджа. «В начале отношений, — вспоминает Келли, — мы как-то проходили мимо дома Джорджа, но он меня не пригласил. Сказал, что у него ремонт, и он не хочет показывать мне бардак. Но я человек подозрительный и не считаю ремонт оправданием. Поэтому сразу вообразила, что увижу в ванной две зубные щетки а в спальне — женскую ночнушку». Он заметил, как я помрачнела, и спросил, в чём дело. Я сказала, что ему явно есть что скрывать, и мы расстались на негативной волне. На следующий вечер Джордж пригласил меня домой, впустил меня в подъезд, опередил на лестнице и, распахнув дверь квартиры театральным жестом, сказал «Добро пожаловать». Бардак был ужасный, но мы вместе посмеялись и забыли обо всём. Изменить решение Джорджу помог надёжный тип привязанности. Его поступок вроде бы логичный, но пришёл бы в голову не каждому. Джордж сумел понять, что беспокоит Келли. У неё тревожный тип привязанности, и она отклонилась от темы и сразу перешла к обвинениям. Но её протестное поведение не сбило Джорджа с толку, и он вычислил, в чём проблема. Его поведение согласуется с результатами исследований. Гэри Кризи, глава лаборатории по изучению привязанности Государственного университета Иллинойса, интересовался конфликтологией именно с точки зрения привязанности. Совместно с Мэтью Гессон Маккинисом с кафедры психологии они обнаружили, что люди надёжного типа лучше понимают позицию любимых и не отвлекаются от темы. Джордж быстро и остроумно отреагировал на страхи Келли и устранил вероятность дальнейших конфликтов. И, как обычно, с надёжным типом привязанности, плюсе обе стороны. Келли поняла, что Джордж готов о ней заботиться, а Джордж убедился, что Келли принимает его как есть, вместе с беспорядком. Когда вашу проблему готовы решать, вы знаете, что человек вам прислушивается, и это сближает. Но не все конфликты решаются одинаково легко. Даже надёжные люди иногда теряют терпение и упускают из вида – важные вещи. 3. Не обобщать. Поход по магазинам. тери и Алекс — ровесники, им около 55 лет, и у обоих надежный тип привязанности. Уже почти 30 лет они спорят об одном и том же. тери отправляет Алекса в супермаркет со списком продуктов — консервированные томаты, хлеб из цельнозерновой муки и макароны барилла. Алекс приносит домой совсем не то другие макароны и томатную пасту вместо консервов. Терри недовольна. Объявляет, что это всё на выброс, и ей придётся самой идти в магазин. Алекс хватает продукты, в гневе уходит и возвращается точно с продуктами по списку. Но день уже испорчен. Терри и Алекс очень любят друг друга, но эту тему ни разу не обсуждали. Если бы они удосужились это сделать, то постарались бы найти другое решение. Если Алекс вечно витает в облаках и в упор не видит такие мелочи, зачем поручать ему поход в магазин? Другое дело Терри. Она любит выискивать блох. Хотя, конечно, это не значит, что по умолчанию всё должна делать она. Надо креативно подойти к проблеме. Терри могла бы звонить Алексу, пока он в магазине, и проверять, что лежит у него в корзине. Или сделать заказ онлайн и отправить Алекса его забрать или пойти в магазин самой, а Алексу — передать дела по дому. Если подумать, обязательно обнаружится подходящий обоим вариант. Стоит отметить один момент. Терри и Алекс хоть и ссорятся, но не переходят границы, не раздувают конфликт и не переносят его в другие аспекты жизни, воздерживаются от уничижительных комментариев и обидных обобщений, разногласия сводятся к одной теме и не выходят за её рамки. Терри грозится сама пойти в магазин и порой до этого доходит, но она не опускается до фраз типа «Как же мне это всё надоело!» или «Знаешь что? Готовь себе сам, я ухожу!» 4 Полноценно участвовать в решении проблемы. В описанных примерах, независимо от масштабов конфликта, надёжная сторона или стороны не просто присутствует а эмоционально вовлечена в происходящее. Джордж интуитивно понимает, на что обиделась Келли, и находит решение. Избегающий тип на его месте сбежал бы, а тревожный ответил тем же. Фрэнк и Сэнди тоже могли стоять каждый на своем. Сэнди сказала бы «делай, что хочешь, а я на выходные остаюсь в городе» и отказалась бы от дальнейших обсуждений. Фрэнк ответил бы в том же духе. И каждые выходные они, несчастные, скучали бы в одиночестве. Найти подходящее обоим решение и заодно лучше понять друг друга им помогла готовность полноценно участвовать в решении проблемы. Пятый. Конструктивно выражать чувства и потребности. В гости к сестре. Том очень занят на работе. В будни они почти не видятся с Ребеккой, поэтому она очень скучает. По субботам Ребекка ходит к сестре, которая живет неподалеку. Том предпочитает остаться дома и растянуться на диване. Обычно Ребекка не обижалась. Но на этой неделе Том задерживался допоздна каждый день, и она решила, что он непременно должен пойти с ней. Уставший Том однозначно против, но Ребекка не отстаёт. Том упирается, Ребекка называет его эгоистом, он демонстративно включает телевизор, а она уходит. Ребекка ведёт себя как типичный представитель тревожного типа. Она редко виделась с мужем, её механизм привязанности активировался и требует сближения. Сейчас ей больше всего нужно подтверждение его заботы и желание быть с ней. Но вместо того, чтобы прямо сказать, в чём дело, она переключается на протестное поведение, обвиняет Тома в эгоизме и настаивает, чтобы он пошёл с ней. Том не понимает, с чего она так завелась, ведь обычно он не сопровождал её. Интересно, как отреагировал бы Том, если бы Ребекка сказала, «Я знаю, что ты не любишь ходить к моей сестре, но мне было бы очень приятно, если бы сегодня мы пошли вместе. Мы почти не виделись всю неделю, и я хочу провести с тобой все выходные». Уметь внятно формулировать и озвучивать потребности полезнее, чем владеть телепатией. То есть, если бы любимый человек мог читать ваши мысли. Вы сами выбираете, что и как сказать, и начинаете эмоционально насыщенный диалог. И Если бы Том понял, как Ребекка себя чувствует, то сумел бы успокоить её, пусть даже она всё равно пошла бы к сестре одна. «Если ты правда хочешь, я пойду с тобой. Но я очень устала и хочу отдохнуть. Давай лучше вдвоём сходим куда-нибудь вечером. Тебе ведь и без меня с сестрой не скучно». А я вам только глаза мозолю. Азы биологии привязанности. Предотвращение конфликтов. Чтобы прекратить ссоры, не обязательно разбираться, кто кому что сказал или сделал, кто и в чём будет уступать и даже как максимально доступно выразиться. Зная базовую биологию привязанности, можно загасить конфликт в самом начале. В последние годы в прессе часто упоминают гормон окситоцин. Он играет ведущую роль в формировании привязанности и активизируется при различных процессах. С одной стороны, он провоцирует схватки при родах. С другой, он же отвечает за укрепление отношений, рост доверия и усиление тяги к сотрудничеству. Всплеск выработки окситоцина возникает во время оргазма или телесного тактильного контакта, поэтому его иногда называют гормоном объятий. Какая польза от окситоцина в ссорах? Порой мы проводим недостаточно времени с любимым человеком, например, когда много работы. Согласно нейробиологическим исследованиям, пора менять приоритеты. Без близости не вырабатывается окситоцин, а из-за его нехватки повышается настороженность и агрессивность. Едва проснувшись воскресным утром, не спешите за рабочий компьютер, лучше полежите обнявшись. Достаточно недолго понежиться, чтобы получить профилактический заряд окситоцина и не ссориться несколько дней. Почему люди ненадёжных типов не решают спорные вопросы сразу? Представителям тревожного и избегающего типа трудно применять надёжные принципы разрешения конфликтов, и вот почему. Во время ссоры люди тревожного типа думают, что любимый человек больше не хочет заботиться о них и собирается уйти. Этот негатив занимает все их мысли, и от страха они протестуют, бросаются обвинениями, льют слезы или упорно молчат. Они боятся, что их потребности останутся незамеченными, и чтобы привлечь к ним внимание, стараются уколоть побольнее. Все это очень эффектно, но совершенно бесполезно. Люди избегающего типа тоже боятся остаться без внимания, но действуют наоборот подавляют свои потребности в близости, эмоционально закрываются и демонстрируют независимость. Чем серьёзнее ссора, тем сильнее желание дистанцироваться. Им надо приглушить ощущение близости, и для этого они применяют средства деактивации, в числе прочего ищут в любимых изъяны. В исследовании Гэри Кризи, которое он провёл совместно с магистрантками Кэрри Кершо и Адой Бостон, было установлено что тревожные и сбегающие личности по сравнению с надежными не умеют улаживать конфликты, чаще проявляют агрессию и больше склонны замыкаться в себе или, наоборот, выходить из себя. Причина тому в их общем отношении к ссорам. Они не считают, что их любят по умолчанию и не умеют выражать свои потребности. Детская проблема Пола и Джеки Джеки и Пол встречаются уже год и почти каждую ночь проводят вместе. У Пола трое детей, но Джеки с ними не знакома. Её друзей и родителей это настораживает. Джеки поднимала эту тему, но Полу кажется, что ещё рано. Счастье детей для него на первом месте. Дети остаются у Пола раз в две недели по выходным. И в эти дни они с Джеки не видятся. Она боится лишний раз заговорить об этом, чтобы не испортить отношения, и молчала даже, когда Пол говорил, как сильно любит её и хочет жить с ней. Джеки думает, что если бы он и вправду любил её, то познакомил бы с детьми. На ужине с родителями Джеки Пол только и говорит, что о детях, какие они у него замечательные. После десерта отец Джеки приглашает Пола прогуляться. Он выражает надежду, что Джеки скоро познакомится с чудесными детьми Пола потому что им с женой кажется, что они с Джеки очень хорошая пара. Пол заверяет его в серьёзности своих намерений. Джеки они ничего не рассказали. На следующей неделе Пол приуныл, и на вопросы Джеки отвечал только «да», «нет» или «не знаю». Наконец она спросила, в чём дело. На это Пол начал возмущаться, что её отец журил его за разговоры о детях и напомнил Джеки, сколько раз признавался ей в любви, но так и не услышал ничего в ответ. Джеки заявила, что ей нечего сказать ему, если он не считает ее частью своей жизни. Пол молча встал, собрал вещи и ушел со словами «мне надо побыть одному». Несколько недель спустя он вернулся, но они больше не касались этой темы и делали вид, что ничего не случилось. Как это свойственно личностям с ненадежным типом привязанности, Джеки и Пол нарушили все правила улаживания конфликта. Они не сказали друг другу, чего хотят, и избегали прямо говорить о проблеме – знакомства Джеки с детьми. Хоть и по разным причинам. Пол не уверен, что она любит его, поэтому не торопится знакомить ее с детьми. Ему не приходит в голову спросить ее, как она относится к раздельным выходным. Он говорит ей, что любит, но не спрашивает ее мнения по поводу детей. Типичная черта избегающего типа. К тому же, раз она не поднимает эту тему, то, по его мнению, она её не беспокоит. Джеки молчит, потому что относится к тревожному типу, а значит, всегда думает о том, как бы не испортить отношения. Она боится, что Пол сочтёт её не стоящей таких усилий. Нежелание Пола рассказать Джеки о разговоре с её отцом тоже далеко от надёжности — А ещё хуже, что Пол всё держит в себе. Он копил раздражение, пока Джеки не спросила, в чём дело, но к этому моменту уже готов был взорваться. Джеки не знает, что делать, и вместо того, чтобы успокоить Пола, переходит в контратаку. Как тревожная личность, она слышит в его словах только нежелание продолжать отношения и реагирует аналогично. Обоим обида застит глаза, скрывая и общую картину, и чувства другой стороны. Щекотливые темы, такие как знакомство с детьми от предыдущего брака, непременно надо обсуждать. Они важны, даже если не упоминаются. Не всегда удается сразу найти решение, но, по крайней мере, вы выслушаете друг друга и не будете копить обиды, которые в будущем непременно напомнят о себе. Чтобы прийти к согласию, надо не молчать. Практическое применение правил надёжности Взгляды людей ненадёжного типа мешают им прийти к согласию в паре. Они зациклены на своих потребностях и обидах, что всегда чревато проблемами. Все боятся, что любимый человек не разделяет их чувств, но в ходе конфликта надо думать не об этом, а вот о чём. Одна ссора — это ещё не конец отношений. Проговаривайте страхи, а не действуйте, исходя из них. Боитесь, что вас бросят? Так и скажите. Не вините себя в плохом настроении любимого человека, наверняка вы тут ни при чем. Верьте, что вы любимы и о вас заботятся, и смело высказывайте свои пожелания. Люди не читают мысли, так что если вы не скажете вслух, чего хотите, никто этого не узнает. Если не поняли, что собеседник имел в виду, переспросите. В конфликтных ситуациях всегда лучше думать о хорошем. Плохие мысли обычно сбываются. Ожидая, что любимый человек наговорит гадостей или хлопнет дверью, вы непроизвольно начинаете обороняться, усугубляя негатив. Постарайтесь запомнить позитивные истины. Они в большинстве случаев повернут диалог в нужное русло. Чего не следует делать? Первое отвлекаться от насущной проблемы. Второе замалчивать чувства и потребности. Третье переходить на личности и винить себя. Четвёртое отвечать колкостью на колкость. Пятое замыкаться в себе. Шестое наплевательски относиться к любимым. Конфликт Полы и Джеки завязан на близости и не является практическим. Он отлично показывает, как в одной ссоре сделать все, чего не следует. полы и Джеки любят друг друга, но... Пункт 1 Легко отвлекаются от реальной проблемы. Твой отец был недоволен разговорами о детях. Пункт 2 И не говорят, что чувствуют и чего хотят. Они умолчали о многом, особенно Джеки. Пункт 5 Она эмоционально замыкается и не реагирует на попытки Пола сблизиться в других аспектах отношений. Через неделю молчания они наконец собрались поговорить. Снова пункт 5. Но пункт 4 только обменялись колкостями. Оба заботятся только о себе. Пункт 6. Вообще, и в этом конфликте в частности. Мастер-класс по конфликтологии. Чтобы конструктивно вести себя в конфликтах, в первую очередь, учитесь различать эффективные и неэффективные стратегии. Взгляните на следующие ситуации и определите, пользуются ли пары правилами надежности, и если нет, то какие здесь были бы уместны. Первое. Маркус забронировал круиз в Бразилию для одиночных путешественников за полгода до знакомства с Дарьей. Ей не нравится, что он едет один, но и сама она ехать не хочет. Дарья сказала об этом Маркусу, и он ответил. «Я без тебя никуда не могу поехать, ты же не любишь морские путешествия и все равно не поедешь. В любом случае я уже все оплатил. Предлагаешь мне выкинуть 3000 долларов?» У Маркуса реакция – надежного типа или ненадежного типа? Перечислите ненадежные тактики Маркуса. Также перечислите подходящие надежные тактики для Маркуса. Ответ. Это реакция ненадёжного типа. Маркус использовал весь букет, агрессивно обобщил «Предлагаешь мне выкинуть 3000 долларов», «Выставил Дарью навязчивой, мне теперь без тебя никуда нельзя». Он отклонился от ключевой темы, сомнений Дарьи в его верности и свёл всё к деньгам и её несамостоятельности. Надёжные тактики для Маркуса — не отвлекаться от насущной проблемы. Дарья очень переживает, и если он её не успокоит, её сомнения никуда не денутся. Вторая. Реакции Дарьи на слова Маркуса. Она извиняется, что заговорила на эту тему, ведь он забронировал поездку до того, как они познакомились. Дарья сожалеет о своей опрометчивости, требовательности и зависимости от Маркуса. У Дарьи реакция надёжного типа или ненадёжного типа? Перечислите ненадёжные тактики Дарьи. Перечислите подходящие надёжные тактики для Дарьи. Ответ. Это реакция ненадёжного типа. В чём проблема Дарьи? Маркус один едет в Бразилию, а они встречаются всего полгода. Так ей и следовало сказать. Но она побоялась испортить отношения. Дарья пытается загладить вину за то, что вообще подняла эту тему и тем самым подписывается под негласной договоренностью, её чувства на втором месте. Надёжные тактики для Дарьи — это конструктивно изложить свои потребности и прямо сказать Маркусу, что они недавно встречаются, а он едет один, поэтому она боится за их роман. Реакция Маркуса сказала бы о многом. Если бы он продолжил уничижать её и обесценивать чувства, и ей пришлось бы задуматься, хочет ли она связать с этим человеком свою жизнь. Третье. Джон вел автомобиль, а Рут сказала, что у дочери плохие отметки по математике. Джон молча кивнул. Через пару минут Рут вышла из себя. «И что, это только моя проблема? Она и твоя дочь тоже, если помнишь. Тебя это не волнует?» Джон оторопел и через минуту ответил. Я очень устал и сосредоточен на дороге. Меня это тоже волнует, но сейчас вождение отнимает у меня все силы. У Джона реакция надёжного типа или ненадёжного типа? Перечислите ненадёжные тактики Джона. Перечислите подходящие надёжные тактики для Джона. Ответ. Это реакция надёжного типа. Люди с надёжным типом привязанности тоже не святые. Они устают, бывают нетерпеливыми и витают в облаках. Но обратите внимание, как они ведут себя в конфликтах. Джон не ответил колкостью на колкость Рут, не отклонился от темы и прямо выразился «я очень устал». Он искренне старался поддержать жену. Меня это тоже волнует. Мог бы Джон применить другие надежные тактики? Он повел себя идеально, не дал ссоре разгореться и успокоил Рут. Другой бы вспылил, «Да что ты, черт побери, не видишь, как я устал? Хочешь, чтобы мы врезались?» К счастью, Джон догадался, что жена их правда волнуется, а не критикует его, и решил конкретную проблему. Заверил, что поддерживает ее во всем, что касается благополучия их дочери. Четвертое. Стив и Мия вместе около месяца. Он звонит ей в пятницу днем и приглашает вечером пойти с его друзьями в бар. Мия недовольна, потому что они почти всегда встречаются в его компании, а она предпочла бы побыть вдвоем. «Ты как будто боишься остаться со мной наедине, я ведь не кусаюсь», шутливо замечает Мия. После неловкой паузы Стив отвечает. «Ну ты мне позвони, если надумаешь», и вешает трубку. У Стива реакция надежного типа или ненадежного типа? Перечислите ненадежные тактики Стива перечислите подходящие надёжные тактики для Стива. У Мии реакция надёжного типа или ненадёжного типа. Перечислите ненадёжные тактики Мии. Перечислите подходящие надёжные тактики для Мии. Ответ — у Стива реакция ненадёжного типа. Он избегает конфронтации и искреннего разговора и замыкается в себе. Стив не переспросил, что Мия имела в виду, а просто закончил разговор. Надёжные тактики для Стива. Сразу видно, что Стив не заинтересован в серьёзных отношениях, иначе не ходил бы на свидание со Свитой. Если Мия вправду ему нравится, стоило бы уточнить, что именно девушка хотела сказать. Её слова звучали цинично, но умный и надёжный парень не принял бы это на свой счёт, а задумался бы, в чём дело. И как вывести отношения на следующий уровень? Ещё больше сблизиться. Ответ. У Мии реакция ненадёжного типа. Такое выражение потребностей больше похоже на претензию. Теперь она будет переживать, это я его оттолкнула. Он подумал, что я его критикую? Надёжные тактики для Мии. Ей надо было сказать что-нибудь вроде «Знаешь, мне не хочется быть в компании». «Я бы предпочла провести время с тобой наедине. Давай сходим куда-нибудь вдвоём». Конструктивное выражение потребностей. Из реакции Стива было бы ясно, интересуют ли его пожеланиями и намерен ли он их учитывать. Пятое. Эмма с тодом сидели на летней террасе кафе. Эмма заметила, что тот провожает взглядом проходящих женщин. «Мне не нравится, что ты так делаешь. Это унизительно», — сказала она. «Что ты имеешь в виду?» — невинно поднял брови Тодд. «Ты знаешь, что я имею в виду. Ты пялишься». «Ну что ты в самом деле? А куда мне смотреть?» «Ну, может, и глянул разок, а что? Любой нормальный мужчина смотрит на красивых женщин. Это ничего не значит». У Тодда реакция надёжного типа или ненадёжного типа? Перечислите ненадёжные тактики Тодда. Перечислите подходящие надёжные тактики для Тодда. У Эммы реакция надёжного типа или ненадёжного типа? Перечислите ненадёжные тактики Эммы. Перечислите подходящие надёжные тактики для Эммы. Ответ. У Тодда реакция ненадёжного типа. Когда он смотрит на других женщин, Эмма чувствует себя непривлекательной, но тот не решает эту проблему, а отрицает её. Сначала он не понимает, о чём она говорит а потом обесценивает её чувства, утверждая, что все мужчины так делают. Это самое неконструктивное, что можно придумать. Разногласия никуда не денутся. Эмма продолжит страдать, а тот и дальше будет себя оправдывать и гордиться своей мужественностью. Надёжные тактики для Тодда. Ему следовало бы позаботиться об Эмме, сказать, что он понимает, какие неприятные его поведения, Ещё не помешало бы спросить, что конкретно ей не нравится, и заверить, что она самая красивая, не отклоняться от темы. Можно предложить ей делать ему замечание, как только он на кого-нибудь посмотрит, чтобы он привык этого не делать. «Прости, это просто привычка, но по отношению к тебе это неуважительно, и я постараюсь исправиться. Я ведь тоже не хочу, чтобы на тебя смотрели другие мужчины. Я буду стараться, пожалуйста, напоминай мне об этом». Ответ. У Эмма реакция надёжного типа. Она сказала Тодду, что думает и что чувствует, чётко и не оскорбляя его, насколько это возможно в таких обстоятельствах. Надёжные тактики для Эммы, она всё сделала правильно. Шестая. За детьми Шеннон и Дэна в их отсутствии присматривает его сестра. Вернувшись, Шеннон сразу идёт спать, а Дэн немного болтает с сестрой. Как-то раз Дэн, войдя в спальню, сказал, «Моя сестра вообще-то делает нам большое одолжение. Ты могла бы с ней хотя бы здороваться». Шеннон отвечает, «Я правда не поздоровалась с ней? Какая рассеянность? Я нечаянно, извини, пожалуйста». У Шеннон реакция надёжного типа или ненадёжного типа? Перечислите ненадёжные тактики Шеннон. Перечислите подходящие надёжные тактики для Шеннон. Ответ. У Шеннон реакция надёжного типа. Она сделала всё правильно. Не стала обобщать, обороняться и не выставила ответные претензии. Не ушла от темы и ответила на реплику мужа. Он ещё некоторое время будет досадовать, но острая фаза конфликта уже позади. И они не раздули из мухи слона. Из ответа Шеннон понятно, что ничего сложного в реакции надёжного типа нет. Особенных ораторских или психологических навыков тут не требуется. Чаще всего всё сводится к элементарным, но искренним извинениям.